пораженный какой-то мыслью, вдруг даже завизжал от злости. «Он! Он и тогда! Ваське! Он кошелек! Васька не брал! Он, он подлец!» Все вдруг поняли, о чем кричит Коля. Поняла Елизавета Александровна. Она встала и подошла к Мите. «Говори, зачем ты часы ему совал?» «Я пошутил», — чуть слышно ответил тот. «Пошутил?» – как-то загадочно проговорила Елизавета Александровна. «И тогда тоже пошутил». Она вдруг взяла Митю за воротник курточки и стала дрожащими руками расстегивать. «Что вы, что вы?» – залепетал он. Елизавета Александровна вытащила из-под воротника крест на тонкой золотой цепочке. «Целуй крест! Клянись, что не ты кошелек положил!» Митя весь затрясся. «Целуй, говорю, и помни! Руки-ноги отсохнут, если... если соврешь!» «Простите меня!» — завизжал Митя, бросаясь на колени. Схватил руку Лизихи, начал ее целовать. «Простите! Простите меня, я больше не буду!» «Подлец! Иуда!» — заорал в выступлении Колька, готовый броситься на Митеньку. «Николай, на место!» — приказала Елизавета Александровна. Все разом притихли. Стань, Митя!» — сказала она взволнованным, но твердым голосом. «Не проси. Бог тебя простит. Собери книжки и уходи. Больше ты у меня учиться не будешь». Митя понял, что просить уже не стоит. Он встал и опасливо, поглядывая в сторону Николая и Бориса, быстро собрал свои книжки и тетрадки. «До свидания, Елизавета Александровна», – сказал он серебряным голоском, будто ничего и не случилось. Елизавета Александровна не ответила. Метя подождал секунду, не простит ли, и, не дождавшись, вышел в переднюю. Хлопнула выходная дверь. Все сидели молча, будто придавленные страшной новостью. Потом Елизавета Александровна обратилась к Коле. «Сходи к Марье». Васиной матери. Скажи, что Елизавета Александровна ее просит сейчас же прийти. Если Вася дома, пусть тоже придет. Скажи, я очень прошу». Все мы продолжали сидеть за книгами, но ничего не учили, да и Лизиха не требовала. Она сидела за столом, облокотив голову на руку и будто никого из нас не замечала». Не знаю, сколько времени длилось это мучительное ожидание. Несколько раз Лизиха даже вставала и выходила в переднюю, послушать не идут ли. Слушала, снова устала садилась в свое кресло. Наконец послышались шаги. Пришли. В комнату вошел Коля и следом за ним худая, немолодая женщина в поношенном пальто и в платочке. Она не вошла в комнату, а остановилась в дверях и низко поклонилась Елизавете Александровне. «Здравствуй, Мария», — сказала бабка Лизиха, вставая навстречу. «Проходи, проходи сюда». «Благодарствуйте, я и тут постою», — ответила женщина. Бабка Лизиха подошла к ней и положила руку на плечо. «Виновата я перед тобой, Мария», — сказала она дрогнувшим голосом. Перед тобой и перед Васей не брал он денег, зря мы все на него подумали. «Зачем все?» – тихо ответила Мария. «Мы не думали, мы знаем, что он не вор». «Грех попутал, уж ты прости», – и она поцеловала Марью в щеку. «Что ж, Бог простит?» – ответила та. «Конечно, уж очень тяжко, уж очень прискорбно тогда было». Вася чуть руки на себя не наложил. Э, да что зря вспоминать», — добавила она. «Да-да, что об этом вспоминать?» — подхватила Лизиха. «Правильно говорится. Кто старое помянет, тому глаз вон. А что же Васенька-то с тобой не пришел? Прикажи ему, чтоб завтра же приходил утром. Скажи, бабушка Елизавета Александровна его ждет, о нем очень соскучилась». «Нет уж, благодарим вас», – сухо ответила Мария. «К чему ему сюда идти после такого сраму?» «Да ведь все же выяснилось», – перебила ее Елизавета Александровна. «Никто про него и не думает плохо». «Это верно», – также сухо ответила женщина. «Только ходить ему на учебу будто и ни к чему. Он уж в переплетную ходит, книги переплетать обучается. Ну и пусть, все-таки к делу привыкает». «Да и копейка в дом». «Слушай, Марья», — сказала ей Елизавета Александровна, — «посуди сама. Разве дело, чтобы Васенька так недоучкой остался? Денег нет, так я же его как учила бесплатно, так и буду учить. Все по-старому так и останется». «Нет уж, мы премного вам благодарны», — отвечала тем же деревянным голосом женщина, — «а в обучении его не отдам. Хорошо, что тогда вас трог не посадили». «Слава богу, цел невредим. Много вами, сударыня, довольны». «Но как знаешь», — сухо ответила Елизавета Александровна, отходя в сторону. «Я же хотела Васеньке помочь». «Много вами довольны», — повторила женщина. Обе замолчали. Елена Александровна не знала, что еще сказать. «Можно идти мне?» — спросила Мария. «Ступай, если хочешь». Пожала плечами Елизавета Александровна. «Я тебя не держу». Женщина вышла в переднюю. «Стой, стой!» Закричала ей вслед Елизавета Александровна. «Если Васенька все-таки надумает учиться, пусть, когда хочет, приходит. Я ему всегда рада. Да постой же ты!» Мария опять появилась в дверях. Елизавета Александровна встала, подошла к буфету и достала из него горсть леденцов. Тех самых, которыми всегда почивала Митеньку. «Вот», — сказала она, протягивая женщине, — «конфеты. Передай от меня, Васеньке. «Премного вам благодарны», — поклонилась женщина, не двигаясь с места. «Бери-бери, не стесняйся, не тебе даю, а Васеньки. «Не извольте беспокоиться, он у нас к не непривычен, еще зубы разболятся». Обе женщины стояли друг против друга, не двигаясь с места, — «Позвольте мне пойти», — опять спросила Мария. «А то старик у меня один дома. Я ведь только на минутку к вам, как сами наказывали». И, не дождавшись ответа, Мария потихоньку вышла в переднюю. Ушла. Елизавета Александровна постояла, потом резко повернулась к буфету, швырнула на полку леденцы. «Хамка! Тварь неблагодарная!» Раздраженно фыркнула она в пустую переднюю. Оттуда никто и не ответил. Неотложные дела. Наконец-то настали долгожданные зимние каникулы. Как только нас отпустили из школы на праздники, Сережа в тот же день уехал к своей маме в Москву, а мы с увлечением занялись подготовкой к елке. По вечерам мы с мамой доставали со шкафа из передней запыленные картонные коробки из-под старых шляп, стирали сырой тряпкой с них пыль и открывали крышки. Из коробок весело выглядывал какой-то особый мир, мир праздников. Тускло поблескивали перепутанные между собой серебряные и золотые нити дождя, елочной канители. Будто сказочные расписные яблоки, лежали укутанные в вату разноцветные стеклянные шары. А как хороши были ватные зайчики, белки, мишки, Как празднично сверкали усыпанные блесками звезды, и все это было забрызгано желтыми застывшими капельками воска от свечей, и вся вата, как снег в лесу, усыпана сухой еловой хвоей. Мы бережно вынимали каждую вещицу и проверяли, в порядке ли нитяная петля, за которую игрушку надо будет прицепить к сучку елки, где нужно перевязывали новые петли. Потом мама доставала стеклянные разноцветные бусы. Добрая половина их оказалась побитой. Но это нас ничуть не смущало. Такова уж судьба этих бус. Ежегодно биться, да так и висеть на елке, разбитыми, похожими на раскрытые ракушки серебряной сердцевиной. «Блестят и хорошо», — говорила мама, откладывая бусы в сторону. Наконец, с самого дна коробки появился большой ватный Дед Мороз. Вид у него был сильно помятый, будто заспанный. И неудивительно, попробуй-ка проспив в темноте на шкафу целый год от елки до елки. Мама бережно поправила на дедушке шапку, мешок с игрушками, который он нес за спиной, немножко выправила голову, сильно склонившуюся на один бок от долгого лежания, стряхнула со старика прошлогодние иголки. И Дед Мороз снова стал как молодой, готовый занять свое законное место под елкой. Очень весело было перебирать старые елочные украшения, но еще веселее делать новые. Каждый год мы с мамой клеили из золотой и серебряной бумаги длинные блестящие цепи и маленькие корзиночки. В каждую корзиночку клалась конфета – И до чего же вкусны оказывались потом эти конфеты с елки, немного подсохшие, пахнущие хвоей, куда вкуснее свежих из магазина. В самый разгар такой веселой предпраздничной работы в комнату частенько заходил и Михалыч. Он добродушно, но слегка иронически посматривал на наше занятие и говорил «Делать вам нечего, клеят какие-то бумажные кулечки». Но зачем они? Украшений так пропасть, вешать некуда». На подобные замечания мы с мамой ничего не отвечали и продолжали свое занятие. Постояв с минуту, Михалыч обычно присаживался тут же рядом на стул, закуривал папиросу и лукаво улыбаясь следил за работой. «А ну-ка, Юра, дай и мне немножко поклеить, так и быть, помогу вам». «Да ведь ты же глупостью это считаешь» удивлялась мама. «Конечно, глупость!» — соглашался Михалыч. «Просто делать нечего. Терпеть не могу, сложа руки сидеть». Я давал Михалычу лист золотой бумаги, запасные ножницы, кисточку для клея. И Михалыч с увлечением принимался за работу. Сейчас же начиналось состязание. Кто за час склеит больше колечек, у кого цепь выйдет ровнее и красивее. В пылу трудов мы не замечали, «Как летит время?» «Ужин подали. Идите, а то остынет!» Всегда неожиданно раздавался из столовой грозный приказ тетки Дарьи. «Подожди, сейчас!» – отвечала мама. Тетка Дарья появлялась в дверях, суровая и непреклонная. «Чего ждать-то?» – гневно вопрошала она. «А ты разве не видишь, что мы срочным делом заняты?» – с возмущением вступался Михалыч. «Заняты, заняты!» передразнивала Дарья. «Тоже, подумаешь, дело». «Конечно, дело», убежденно отвечал Михалыч. «И при том, учти, не терпящее отлагательство». «Ну что же, не терпит и не нужно», равнодушно соглашалась тетка Дарья. «Не хотите, значит, есть, я ужин в кухню уберу. И она, не торопясь, поворачивалась, собираясь уходить. «Стой, стой!» – испуганно кричал ей след Михалыч. «То есть как это уберешь? Мы сейчас, я ужасно проголодался!» И он, не доклеив свою цепочку, спешил в столовую. На елке Больничный сторож Дмитрий привез из леса небольшую, но очень пушистую елку. Ее внесли в дом, поставили в катку с песком посреди кабинета – И сразу в комнате запахло свежей хвоей, смолой, запахло зимними праздниками. Когда елка оттаяла и немного согрелась, мама разрешила мне начать ее украшать. Сама она тоже принимала в этом участие. Принесли лестницу-стремянку. Я забрался повыше, водрузил на верхушку елки блестящую звезду, а потом стал развешивать канитель, бусы, флажки и разные другие украшения. Мама украшала нижние ветви. Не прошло и часу, как деревце было уже полностью наряжено. Пришел из больницы Михалыч. Еще раздеваясь передней, он уже потянул носом и, подняв палец вверх, многозначительно сказал... «Чую праздничный дух». Потом вошел в кабинет, с удовольствием оглядел украшенную елку и добавил «Угадал! Вот она какая красавица!» После обеда начались приготовления к праздничному вечеру. В кухне что-то стряпали, оттуда с озабоченным видом то и дело появлялась мама или тетка Дарья, Поспешно шла в столовую, доставала из буфета блюда или какую-нибудь миску и тут же исчезала в кухне. Если мы с Михалычем к ним зачем-нибудь обращались, они только отмахивались. Не мешайте, мол, не до вас теперь. И не отвечая, спешили по своим очень срочным делам. да -с, в раздумье сказал Михалыч, «к начальству теперь лучше не приставать, а то достанется на орехи. Давай-ка, брат, удалимся в тихую пристань и будем оттуда наблюдать за ходом событий. Мы удалились в Михалычев кабинет, сели к письменному столу и начали перебирать, приводить в порядок в ящиках разные охотничьи и рыболовные принадлежности. В одном из ящиков лежал потертый толстый альбом с фотографиями. Я отлично помнил каждую из них, но все-таки время от времени любил их снова рассматривать. Это были очень старые, порыжевшие и выцветшие за долгие годы фотографии Михалыча и его приятелей, когда все они были еще совсем молодые. «Ну что, прогуляемся в страну былого?» – предложил Михалыч. «Конечно прогуляемся», – охотно согласился я. Мы уселись рядышком и начали перелистывать страницу за страницей. «Вот это я еще студент», – говорил Михалыч. Боже мой, боже мой, и самому поверить трудно. А это мы с приятелем после охоты на зайчишек. Видишь, три штуки взяли, двух я, а третьего Сашка. Видишь, он своего за уши держит. Отличная была охота. И Михалыч в сотый раз начал рассказывать мне про эту охоту. Я знал весь рассказ наизусть, мог подсказать вперед почти каждое слово – Но от этого прелесть рассказа ничуть не уменьшалась. Наоборот, с каждым разом он становился мне все ближе, все родней. Мне уже начинало казаться, что и я сам тоже участвовал в этой охоте. Иногда Михалыч забывал и пропускал какую-нибудь подробность. Я тут же с жаром перебивал его, указывал на пропущенное. «Ах, да-да, забыл совсем», – виновато говорил он. «В конце концов, у обоих из нас создавалось впечатление, что мы вспоминаем что-то общее, вместе пережитое, и я даже частенько ловил себя на том, что фантазирую, сочиняю от себя все новые и новые подробности». Михайлович этого вовсе не замечал. Ему самому, наверное, начинало казаться, что все это не придумано, а именно так и было на самом деле». И в этот раз мы с Жаром принялись рассказывать друг другу о том, как Заливай погнал русака, как тот помчался прямо через деревню, чтобы сбить со следа собаку. Но Заливая шалишь, не собьешь. В самый разгар воспоминаний в кабинет вошла мама. Увидя нас, оживленно беседующих у открытого альбома, мама от возмущения даже развела руками. «Вот уж лодыри, записные, смотреть тошно!» «А в чем дело, мадам? Чем мы провинились?» – осведомился Михалыч. «Еще спрашивает. Совести у вас нет, вот в чем провинились». И она гневно продолжала. «Дел по горло. Мы с Дарьей с ног сбились, а они картинки в альбоме рассматривают». «Но ведь нам не было дано никакого задания. Вот мы и удалились, чтобы не мешать», – пытался оправдаться Михалыч. «Никакого задания? А сами что же вы не видите, что людям помочь нужно?» «Да мы охотно поможем», – вмешался я. «Дай задание, мы его мигом выполним». «Это другое дело», – немножко смягчилась мама. «Беги в кухню, возьми, удари миску с изюмом и аккуратно из каждой ягодки выдергивайте хвостики, чтобы мне живо весь изюм перечистить». «Будет исполнено». В один голос отрапортовали мы с Михалычем. И я со всех ног помчался на кухню за миской. «Только смотрите у меня, ягоды не поешьте!» Сурово предупредила мама, когда я вернулся с изюмом в кабинет. «Что вы, мадам, за кого же вы нас принимаете?» С достоинством ответил Михалыч. «А Гоголь-Моголь, помнишь, заставила вас сбивать? Что из этого получилось?» Михалыч сделал рукой негодующий жест. «Кто старое помянет, тому глаз вон. Мы же вам тогда еще объяснили, что немного увлеклись дегустацией». «Только теперь не увлекитесь. Изюма у меня мало. Съедите, нечего в плюшки будет класть. Можете сосчитать каждую ягодку, ни одной не убудет». «Вот и прекрасно», — ответила мама и вышла из кабинета. Мы с усердием принялись за работу. Не прошло и часу, весь изюм был перечищен. «Ну что ж, будем надеяться, что начальство не очень точно осведомлено о количестве переданных нам продуктов», – проговорил Михалыч, не без тревоги заглядывая в кастрюлю. «Маловато осталось», – вздохнул он. «Достанется нам от самой. Ох, достанется. Но ведь мы же отсюда все хвостики, все соринки повытащили». — возразил я. — Вот и стало поменьше. саринки, Соринки-хвостики. Это верно, — кивнул головой Михалыч. — Ну, будь что будет, неси. Не без волнения я отнес в кухню скромные остатки изюма. К счастью, мама с теткой Дарьей решали какой-то срочный вопрос — тащить что-то из печки или подождать. На меня не обратили внимания, и я поставил миску на стол и тут же исчез. Наконец, все приготовления были закончены. В столовой накрыли стол. Мы все приоделись и стали поджидать гостей. Жаль только, что гости были для меня совсем неинтересные. Все взрослые. В кабинете рядом с елкой уже поставили карточный столик. Значит, придут знакомые Михалыча. Закусят и сядут играть в карты. И все-таки я с нетерпением ждал этого вечера. Ждал, когда зажгут елку. Ведь под елку мама с Михалычем обязательно положит мне какой-нибудь интересный подарок. Но какой именно? По опыту прошлых лет я хорошо знал, что сколько ни спрашивай, ни у мамы, ни у Михалыча ничего не узнаешь. Мама только будет улыбаться и уверять, что будто ничего в этот раз и не собиралась мне дарить. А Михалыч погрозит пальцем и внушительно скажет. Много будешь знать, скоро состаришься. Учти эту премудрость, друг мой, и не приставай. Вот я и учел все это, и, сгорая от любопытства, по лишь ждал вечера. Понемногу начали сходиться гости. Пришли и Василий Андреевич с Аделаидой Александровной, и даже Кока. Правда, он зашел только на минутку поздравить маму Михайловича с праздником. Кока торопился куда-то в другое место, где собиралась молодежь и будут танцы. «Ну, как охотничьи делишки?» – спросил у него Михалыч. «Дела идут?» – весело ответил Кока. «Вчера с отцом ездили к Шаховскому в лес. Трёх русачков гоняли, я одного стукнул, а вот папаша второго прямо из рук упустил». «Ну, положим, что не из рук», — вмешался в разговор Василий Андреевич. «Посудите сами. Гончие где-то впереди меня в лесу подлавливают, в следах разбираются. Я их в сторону и смотрю, караулю косово. Вдруг слышу, кока мне кричит «береги!» Обернулся, а русачина сзади меня сидит в кустах и гончим прислушивается». Только я повернулся, вскинул ружье. Его и след простыл. «Нужно не зевать», — весело возразил Кока. «Во все стороны поглядывать, тогда не упустишь». Я стоял тут же рядом с говорившими охотниками и с наслаждением слушал их разговор. «Кока, поди ко мне», — позвала мама из кабинета. «Помоги мне, пожалуйста, елку зажечь». «Можно и мне», — бросился я к маме. «Нет-нет». «Посиди в столовой», — ответила мама. «Сейчас зажжем, и тебя позовем глядеть». Дверь в кабинет закрылась, но ненадолго. Вот ее уже открывают вновь, и все идут глядеть на зажженную елку. Лампа в кабинете погашена, светится только елка. Десятки тоненьких восковых свечей горят в ее густых зеленых ветвях. Они освещают пушистые концы ветвей, похожие на мохнатые лапки, каких-то сказочных птиц. В их неярком дрожащем свете таинственно и внушительно поблескивают стеклянные шары, звезды и гирлянды конетели. Кажется, что елка вся убрана в настоящее золото, серебро, сверкающие алмазы. Я с восхищением взглядываю на это чудесное зрелище и спешу к елке. Вижу, под ней что-то белеется, какой-то сверток, Беру его в руки и читаю надпись на бумаге «Юрочки от Михалыча и мамы». Что же там может быть? Сверток большой и тяжелый. Быстро разворачиваю бумагу. Внутри какой-то черный коробочек. Да это же фотоаппарат! И к нему все принадлежности. Ванночки для проявления снимков, пластиночки в запечатанных коробочках, фотобумага в пакетиках. Какие-то картонные трубочки, наверное, проявитель и закрепитель, даже фонарик с красным стеклом. Все есть. «Теперь ты всех нас снимать будешь», — говорит Василий Андреевич. «Нас сколько снимешь, когда мы с охотой с зайцами приедем?» «Обязательно сниму, обещаю я и бегу благодарить маму Михалыча». «Ну, понравился подарок?» — весело спрашивает мама. «Очень, очень понравился!» Михалыч хлопает меня по плечу и внушительно говорит. «Этот подарок тебя ко многому обязывает». «К чему же?» «А к тому, чтобы ты запечатлел на карточках, так сказать, увековечил для потомства все живое, что тебя окружает. Вот это, например. И он указывает на птиц, дремлющих в вольере». «Да разве их можно сфотографировать?» ведь они не будут спокойно сидеть. Для этого существует моментальный снимок. И Михалыч указывает на какую-то блестящую кнопочку в моем аппарате. «Подожди, братец», — добавляет он. «Вот дождемся весны. Отправимся с тобой в лес. Таких снимков там понаделаем». «Ой, как здорово!» Хлопаю я в ладоши и бегу в спальню, чтобы разложить все принадлежности и как следует ими полюбоваться. Но долго любоваться моими сокровищами мне не пришлось. В комнату вошла мама и сказала. «Юрочка, к тебе гость пришел и тоже подарок принес. Да еще какой подарок!» Я опрометью бросился в кабинет, где находилась елка. Посреди комнаты стоял Петр Иванович». Его окружали все гости и что-то с интересом рассматривали. «А, сынок, с праздником поздравляю!» – приветствовал он меня. «Вот тебе подарочек принес». Окружавшие слегка раздвинулись, и я увидел в руках Петра Ивановича небольшую клетку, а в ней что-то серое, пушистое. «Белка!» – изумился я. «Откуда? У вас ведь не было?» «Не моя. Сам для тебя выпросил. У товарища выпросил», — говорит Петр Иванович, передавая мне клетку со зверьком. «Она ручная. Совсем ручная. По комнате бегает и сама в клетку заходит. И загонять не нужно». Я не знал, как и благодарить за такой подарок. Хотел тут же выпустить белку из клетки, но Петр Иванович сказал, что не нужно. Пусть денек-другой оглядится в новом месте, попривыкнет, да и до елки ее допускать нельзя, украшение может сбросить, побить, попортить. «Вот нам отличный объект для фотографии», — сказал Михалыч. «С него мы и начнем наши снимки живой природы». Я взял клетку с белкой, понес спальню и Петра Ивановича потащил с собой, чтобы показать свой фотографический аппарат и все принадлежности. Петр Иванович сказал, что это Замечательная вещь и очень нам нужная. Мы теперь, сынок, всех наших пташек переснимаем. Весной выпустим, каких на волю. Они улетят, а карточки их на память останутся. Мы с Петром Ивановичем уселись на диванчик. На столе перед нами лежали все мои сокровища. И аппарат, и принадлежности для проявления, и клетка с белкой. Я приоткрыл дверцу клетки, просунул туда руку,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 «Нет, сынок», — покачал головой Петр Иванович, — «ты верно в руке конфетку держал. Вот она сладкая и учуяла. Страсть какая сластена». Я сейчас же сбегал в столовую и принес Белке конфету. Зверек взял ее в передние лапки и с аппетитом съел. Затем Белочка напилась воды из паилки и, видимо, вполне довольная угощением, улеглась, свернувшись клубочком в уголке клетки» а сверху накрылась, как одеялом, своим большим пушистым хвостом. В этот вечер я лег спать очень поздно. Раздеваясь и укладываясь в постель, я все поглядывал на клетку, в которой мирно спал мой новый четвероногий приятель. «Спокойной ночи, Белочка!» — сказал я и нырнул под одеяло. Фотография творит чудеса Я никогда раньше даже не мог себе представить, что заниматься фотографией так интересно. Думал, наведешь аппарат на то, что хочешь снять, щелкнешь и все готово. Получится фотокарточка. Ну а как она получается, как проявляют, закрепляют, печатают. Обо всем этом я имел очень слабое представление. И вот мы с Михалычем на следующий же день приступили к фотографированию. Правда, тут сразу возникло затруднение. Возникло оно в связи с тем, что в комнатах не хватало света. Оказалось, что снять можно далеко не все, что видишь глазами. Кажется, в любой комнате очень светло и все хорошо видно, а вот для пластинки света не хватает. Пришлось нашу деятельность перенести в основном на улицу. Вот тут дело сразу пошло на лад. Но с кого же начать фотосъемку? Конечно, с мамы. Мама надела свою домашнюю невыходную шубку, теплый платок на голову, взяла ведро с куриным кормом и вышла во двор. Ее сейчас же со всех сторон обступили куры. Сценка получилась очень живая. Мы с Михалычем приступили к съемке. Собственно, снимал Михалыч, а я ему ассистировал. Закрепили в снегу треножник, привентили аппарат, Стали наводить по матовому стеклу на фокус. Дело это совсем нелегкое. То мама получается в фокусе четко, ясно, но все куры мутно, будто в дыму. То куры отчетливо, зато мама словно в тумане. А то вовсе либо мама, либо куры не умещаются на стекле. Михалыч сердится. Собери ты их поближе к себе. Не могу же я сразу весь двор крупным планом взять. Мама покорно зовет цып цып цип, цип, цып И сыплет на снег куриное угощение. Куры собираются в кучу, хлопочут, клюют. Одна перед другой стараются. Но Михалыч опять недоволен. «Нет композиции в кадре?» «Какая-то толчия, куриные крылья, хвосты и твои ноги. Ты присядь на снег!» Мама садится. Куры в полном восторге. Они бросаются в ведро, лезут прямо в него. Петух взлетает маме на колени. «Чудесно!» – восторгается Михалыч. «Вот так и сидите, я сейчас кассету вставлю». Но петух, видно, сниматься не хочет. Он соскакивает с маминых колен и лезет головой в ведро. «Но неужели вы и минуты спокойно не можете посидеть?» – негодует Михалыч. «Я же просил». «Кого ты просил? Петуха просил?» – отвечает мама. «Да разве он может понять?» Когда тебе нужно, отлично все понимает, ворчит Михалыч. По часу у тебя на голове сидит. А, конечно, если я прошу. Но не успевает договорить, петух взлетает маме на плечо. Хорошо, держи, держи его, умоляет Михалыч. Минутку вот так и подержи. Мама в переполохе хватает петуха за хвост. Петух вырывается, летит прочь, оставляя в маминой руке часть своего хвоста. «А ну тебя, с твоей фотографией!» – возмущается мама. «Весь хвост петуху из-за тебя выдернула». Она решительно встает, забирает ведро и отправляется домой. «Ну как, получилось что-нибудь?» С надеждой и сомнением спрашиваю я. «Кажется, получилось», – кивает головой Михалыч. Щелкнул, как раз когда она его за хвост ухватила. «Отличный снимок должен получиться. А теперь пошли». Давай займемся более мирными сюжетами. Мы прошлись по двору, вышли на улицу, сфотографировали наш дом, потом сарай, сад, усыпанный снегом, вернулись опять во двор и тут неожиданно столкнулись с теткой Дарьей. Она выносила мусорное ведро. Давай я тебя сниму, предложил ей Михалыч. Да ну уж, зачем меня-то снимать? нерешительно ответила она. Кому я нужна-то, старая, страшная? — Как кому? — возразил Михалыч. — В деревню своим карточку пошлёшь и себе на память оставишь. — А и то верно, — вдруг оживилась тетка Дарья. — И вправду с ними в деревню пошлю, вот девица то будут. Михалыч приладил аппарат, и тетка Дарья вытянулась перед ним, будто солдат на часах. Вытянулась и замерла, словно окаменела. — Да ты лицо повеселей сделай, — посоветовал ей Михалыч. — И стань повольнее, а то точно аршин проглотила. Но тетка Дарья не шевельнулась. — Снимай, снимай, — сурово ответила она каким-то напряженным замогильным голосом. — Уж раз взялся, действуй, не томи. Михалыч пожал плечами и снял. «Все?» – с замиранием спросила тетка Дарья. «Все», – ответил Михалыч. «Ну, спасибо тебе!» И тетка Дарья, захватив мусорное ведро, рысью побежала в кухню. На ходу она обернулась и еще раз крикнула. «Спасибо тебе!» Мы с Михалычем тоже остались очень довольны. Довольны тем, что совершенно нежданно, негаданно смягчили сердце нашего всегдашнего врага и притеснителя. Теперь она шелковая будет, подмигнул мне Михалыч. Напечатаем ее получше, сразу приручим. Погляди, как еще подлаживаться к нам начнет. Теперь она навеки наш верный союзник. Михалыч оказался прав. Чудодейственная сила фотографии выявилась уже за обедом. Мне, как всегда, не захотелось есть супа. Я поболтал в нем ложкой и отодвинул тарелку в сторону. «Ты опять фокусничаешь?» – рассердилась мама. «Ешь сейчас же, а то сладкого не получишь». В это время тетка Дарья принесла из кухни котлеты. Услышав, что мама на меня сердится, она вдруг вступилась. «Да чего ты на него нападаешь?» «Но не хочет есть, значит, аппетит у ребенка лишился. Не хочет и не надо» я потом ему яишенку сухариками поджарю». Мама так и замерла от удивления. Я тоже не верил своим ушам. Что случилось с вечно разгневанной теткой Дарьей? Ее будто подменили. Но чудеса продолжались и далее. Поставив сковородку с котлетами на стол, тетка Дарья ушла в кухню и тут же вернулась обратно подошла к Михалычу и, конфузливо улыбаясь, поставила перед ним другую сковородочку с ростбифом, который аппетитно плавал в собственном соку. «Поешь, ты ведь это любишь?» – потупив глаза, сказала она и удалилась. «Господи помилуй!» – прошептала в изумлении мама. «Да что с ней сегодня случилось? Прямо из ведьмы сущего ангела превратилась!» Мы с Михалычем многозначительно переглянулись и ничего не ответили. После обеда началось самое интересное – проявление фотопластинок. В кабинете завесили одеялами оба окна, даже под дверь положили свернутый в трубку половик, чтобы из-под двери не засвечивало. С письменного стола убрали все принадлежности, постелили клеенку и поставили на нее ванночки с проявителем, водой и закрепителем потом погасили лампу и зажгли специальный красный фонарь. И сразу все стало таинственно и необычно, как сказки. Весь кабинет погрузился в красноватый полумрак. В темноте выступали причудливые очертания каких-то непонятных предметов. Что это? Оленьи рога на стене или сучьи и ветви диковинного дерева? А эта лампа свешивается с потолка Или кружит над нами огромная фантастическая птица? Но глядеть по сторонам и фантазировать мне было некогда. Самое интересное совершалось вот тут, передо мной, на столе. Михалыч осторожно вынул из кассеты белую матовую пластинку и положил ванночку с проявителем. Очень скоро на пластинке стали вырисовываться темные очертания каких-то предметов. Каких именно, я не успел разглядеть потому что пластинка быстро вся потемнела. Михалыч прополоскал ее в ванночке с водой и положил в раствор закрепителя. «Пусть закрепляется», – сказал он, «а мы займемся пока следующей». И вторая пластинка вела себя так же, как и первая. Быстро потемнела и, искупавшись в ванночке с водой, тоже была положена в закрепитель. Так мы с Михалычем проявили все шесть пластинок. Только одна из них оказалась какой-то странной. Сколько ее не проявляли, она так и не захотела чернеть. «Чудеса, да и только», – удивлялся Михалыч. «Может, мы на ней ничего не снимали?» «Да нет, как будто все шесть засняли». «Ну да поглядим при свете, что там вышло». И Михалыч, прополоснув белую пластинку, тоже положил ее в закрепитель. Наконец, проявление было закончено. Мы с Михалычем посидели в потьмах еще с четверть часика, чтобы дать всем пластинкам получше закрепиться, а потом зажгли обычную лампу, так как на дворе уже стемнело. «Посмотрим, посмотрим, что у нас тут получилось», — говорил Михалыч, надевая очки и бережно вынимая из закрепителя и снова ополаскивая в воде одну за другой все пластинки. Теперь они были уже не белые, матовые, а черные и прозрачные. На каждой виднелись какие-то силуэты. Вот силуэт нашего дома, вот очертания сарая, деревьев. Только все белое получается черным, а черное наоборот белым. Пришла мама, тоже с интересом рассматривала проявленные пластинки. Тетка Дарья Робка жалась в дверях. Да пойди погляди, пригласил ее Михалыч. «Только это еще негатив, тут все наоборот». «Нет, я уж потом погляжу, когда все как положено будет», — сказала она и ушла в кухню. «А где же я с петухом?» — спросила мама. Михалыч внимательно всматривался в негативы. «Вот ты, а вот эти крючки, эти крылья, хвосты куриные...» «Да, на негативе трудно все разглядеть». «Завтра высохнет, напечатаем, тогда все увидишь». «А где же Дарья?» – спросил я. Михалыч пожал плечами. «Что-то сам не вижу. Неужели я ее с закрытой кассетой снял? Вот скандал-то будет. Да не может быть, я твердо помню, что открывал кассету. А вот эта совсем пустая. На ней что снимали?» «Она-то меня и смущает», – нерешительно ответил Михалыч. Но до утра вечера мудреней, к завтраму высохнут, тогда разберемся. К утру действительно все пластинки высохли, и мы приступили к еще более интересному делу – к печатанию карточек. Для этого каждую пластинку помещали в особую рамочку и прикладывали к ней светочувствительную бумагу. Рамочки с пластинками и бумагой выставили на подоконники на самое солнце. К счастью, утро было солнечное – Прошло минут десять. Ну, можно вынимать снимки и класть их в закрепитель. Все это делалось уже не в темноте, а на свету. Я глядел на получившиеся отпечатки и замирал от восторга. Вот наш дом, наш сарай, наш сад. А это же что такое? Как будто мама и петух летит от нее. И тут же какой-то столб, не то ствол дерева. Но почему же петух пролетает сквозь него, Будто этот столб прозрачный, вроде как облако. Батюшки, да это вовсе не столб и не облако, это тетка Дарья. Но как же она попала к маме в курятник? Зачем она здесь? Все кончено, убитым голосом промолвил Михалыч. Я нечаянно маму и Дарью на одну и ту же пластинку снял. Вот почему одна пустая, не снятая и осталась. Мама отнеслась к нашей неудаче довольно спокойно. «Зря только петуху хвост выщипала», — вздохнула она. Зато тетка Дарья, узнав, что она почему-то не вышла на снимки, пришла в негодование. А тут еще мама подлила масло в огонь, подшутила на Дарьей, что сквозь нее, как сквозь облако, петух на карточке пролетел». Зачем мама так неосмотрительно сказала? «Это я-то облако! Это сквозь меня-то петух пролетел!» Взревела тетка Дарья. «Когда он летел? Да я что же, мертвая, что ли? Что ж я не учуяла бы его?» Мама уж и не рада была, что пошутила. «Успокойся, никуда он сквозь тебя не пролетал. Только на снимке так получилось». «Ах ты, старый греховодник!» не унималась Дарья, грозя в сторону Михалычева кабинета. «Ишь, непутевый какой! Насмешку надо мной учинил, петуха сквозь меня пропустил. Ну, погоди, я ему это попомню, я ему покажу петуха!» Фотография продолжала творить чудеса. К ужину Михалычева прибора на столе вовсе не оказалось. Дарюшка. «А где же Алексею Михайловичу тарелка, ложка, вилка?» – удивленно спросила мама. «Нет ему ничего!» – сурово отрезала Дарья. «Пусть своих петухов ловит и ест!» Михайлович сидел притихший, даже какой-то подавленный. Он чувствовал, что впереди его ждет еще немало бурь и гроз. Я тоже совсем приуныл. «Хвостатая проказница» Кроме фотографии, которая доставила нам с Михалычем столько переживаний, столько волнений, у нас на праздниках оказалось и еще одно интересное занятие – приручение Белочки, которую мне подарил Петр Иванович. Хотя она выросла среди людей и совсем никого не боялась, но нам предстояло приручить ее к новому помещению и познакомить не только с нами, с людьми, но и с другими обитателями нашей квартиры с Джеком, с котом Иванычем, вообще, как выразился Михалыч, со всеми нашими чадами и домочадцами. На все эти ознакомления уходило тоже немало времени. Дело упростило только то, что Белочка была очень общительна, нетруслива и охотно знакомилась со всеми обитателями нашего дома. С Иванычем она тут же подружилась, наверное, В той квартире, где она выросла, тоже была кошка, и Белочка по опыту знала, что это зверь совсем не страшный. В первый же день, когда я выпустил Белку из клетки, она сразу обследовала всю комнату, побывала на шкафу, на оконной занавеске, на полке с книгами. Потом она спрыгнула на диван, где по своему обыкновению отдыхал Иваныч, и, не задумываясь, подскочила к нему. Иваныч открыл заспанные глаза, глядел на Белку, потянулся и замурлыкал. «Хорошо, что они так мирно встретились», – подумал я и побежал в другую комнату к маме, чтобы рассказать ей о состоявшемся знакомстве. Когда я вернулся к себе, Иваныч уже снова спал, лежа на боку и свернувшись в клубок. «А где же Белка?» Я осмотрелся. Белки нигде не было видно. Фортка закрыта, Дверь я тоже, уходя, из комнаты плотно закрыл. Куда же она девалась? В полном недоумении я обыскал все уголки, заглянул под кровать, на шкаф, на полку. Нигде нет, будто сквозь землю провалилась. Очень изумленный и расстроенный, я сел на диван рядом с Иванычем. «Куда же наша белочка пропала?» спросил я его. Иваныч слегка пошевелился, И вдруг из-под его лап, как из гнезда, выглянула серенькая ушастая мордочка, выглянула и снова спряталась. «Так вот ты где?» – обрадовался я. «У Иваныча прячешься». Я осторожно раздвинул его лапы, там у теплого Иванычева живота уютно примостилась белочка, и вправду, словно в теплом гнезде». С этих пор Белочка постоянно спала, угревшись в мягкой шерсти доброго, флегматичного Иваныча. Старому коту это, видимо, тоже нравилось, потому что, свертываясь клубок, он обычно напевал колыбельную песенку, будто убаюкивал своего маленького лесного друга. На зайца Белка не обращала никакого внимания, так же, как и он на нее. А вот Джека первое время очень побаивалась». Как только увидит, в один миг стрелой взлетит на шкаф или на полку, бегает там наверху, волнуется, хвостиком сдергивает, а сама сердито так цокает. Джек, бывало, остановится, поднимет вверх голову, посмотрит на сердитого зверька и дальше по своим делам отправится. «Такие натянутые враждебные отношения между Белочкой и Джеком меня очень огорчали». Но я не знал, как их исправить. Прошло несколько дней. Все оставалось по-прежнему. За эти дни Белка совсем освоилась с нашим домом. Она беспрепятственно путешествовала по всем комнатам, кроме кабинета Михалыча. Там стояла наряженная елка, и Белочка туда не допускалась. Но вот однажды пришел я с прогулки, гляжу, дверь в кабинет распахнута. Верно, ее Джек отворил. Заглянул в комнату. «Ой-ой, что там творится?» «На полу под елкой игрушки валяются. Звезды, шары, половина из них побита. Вокруг елки носится Джек, поверх поглядывает, а наверху по веткам прыгает белка. Это она, значит, нечаянно посбрасывала на пол разные украшения. Но почему Джек так волнуется и все наверх глядит?» Я остановился в дверях, жду, что дальше будет. Гляжу, Белка схватила в лапы конфету в бумажке. Бумажку разгрызла, разорвала, конфету достала, куснула раз-другой и бросила. Не понравилось, видно. Зато Джек ее прямо на лету поймал, сразу проглотил. Ему понравилось. А Белка уже на другой сучок перепрыгнула, за другую конфету взялась. Джек внизу стоит, хвостом виляет, свою долю ждет. Вот значит, как они вдвоем на елке угощаются. На силу я согнал белку с дерева и вытурил из кабинета. Джека и гнать не пришлось. Он следом за белкой побежал. Наверное, решил, что она и в других комнатах будет его конфетами угощать. В этот вечер пришлось снять с елки все украшения. Разве за белкой уследишь? Опять в кабинет заберется. Последнее поколотит. Но проказы Белки на этом не кончились. Помню, один раз утром хватились ее, нигде нет. Мама говорит, наверное, форточку открыли, она и убежала. Теперь не найдешь? Так и решили, что Белка форточку удрала. Михалыч собрался идти на работу в больницу, надел шубу, сунул руку в карман, да как отдернет, а из кармана Белка выглядывает. Мордочка сонная, зевает, будто хочет сказать – «Ну зачем вы меня разбудили? Я же так хорошо здесь устроилась!» А через несколько дней вот что случилось. Собралась мама вечером свою постель расстелить. Взяла подушку, только встряхнула, а та словно бомба разорвалась. Вся комната в белом дыму. Мама с перепугу подушку выронила. Из подушки что-то темное выскочило и прямо на шкаф. Понемногу дым стал рассеиваться – оседать на пол, на стулья белыми хлопьями. Да ведь это вовсе не дыма пух пох из подушки. Сбоку в наволочке огромная дыра, а виновница переполоха, Белочка, сидит себе на шкафу, пушинки со шкурки с хвоста счищает. Это она прогрызла подушку и улеглась спать в теплом пуховом гнездышке. За такую проделку мама очень рассердилась». «Убирайте ее куда хотите, она так все вещи перепортит». Мы с Михалычем вступились было в защиту зверька, но мама и слушать ничего не захотела. Наконец, после долгих просьб и уговоров, порешили так – белку у нас оставить, но запереть в клетку и выпускать только под строгим наблюдением. Таким решением больше всех осталась недовольна сама белка – Она очень сердилась, сидя в клетке, и все старалась зубами и лапками открыть дверцу. Но ничего не поделаешь. На этот раз мама осталась неумолима. Ему немножко не здоровится. Как медленно тянется время, когда ходишь в школу, и как быстро проходят праздничные дни. Не успел оглянуться, уже и кончаются зимние каникулы. Мы со дня на день поджидали приезда Сережи. Но вдруг получили из Москвы тревожное известие: Сережа заболел воспалением легких значит, приедет не скоро. Я был этим очень огорчен, думал, вместе будем в школу уходить, вместе заниматься фотографией, и вот все пропало. Нужно хоть перед началом учения к Петру Ивановичу сбегать. Во время праздников я так был занят фотографией и своей белочкой, что даже не заглянул к моему приятелю но и он тоже почему-то с самого Нового года ни разу к нам не зашел. Собрался я к Петру Ивановичу только в один из последних праздничных дней. Захожу, а он, одетый по-домашнему, в пиджачке, в брюках, на постели лежит. Увидел меня, привстал, обрадовался. «Заходи, заходи, сынок, давненько меня не навещал». Я очень удивился, что Петр Иванович белым днем и вдруг отдохнуть улегся. Раньше он этого никогда не делал. Вам, может, не здоровиться? спросил я у него. Нет, ничего, так устал, вот и прилёг». Петр Иванович грустно взглянул на меня и добавил. Дело, сынок, не молодое, вот и полежать хочется. Я слушал и с изумлением глядел на своего старого друга. «Что с ним? Никогда он прежде так не говорил!» Заметя мой удивленный взгляд, Петр Иванович тут же приободрился и будто сам собой заговорил. «Ничего-ничего, все пройдет, все в жизни бывает. Больше мы в тот день об этом не говорили, занялись более интересным делом, стали чистить клетки, менять птицам корм и воду. И это меня тоже удивило». Прежде бывало, Петр Иванович занимался уборкой птиц с самого утра, а сейчас ведь уже и обед давно кончился, да и обычная наша работа шла не так весело, как всегда. Петр Иванович совсем не разговаривал, не шутил со своими питомцами, даже скворушку прогнал, когда тот хотел по обыкновению сесть ему на плечо. «Уходи, уходи, не до тебя сейчас», – устало сказал Петр Иванович – И тут же загнал скворца в клетку.